Пролог. 1473 год, 29 января, Москва. Король Руси Иоанн II, примечание 1, стоял на службе, сохраняя максимально отрешенный вид. Примечание 1. Иоанн II стал вторым в связи с тем, что первым королем возрожденного королевства Русь был его отец, от которого он и стал вести отсчет. Умер его отец. Третий день уже пошел как... Вот отпевали. Отец для его тела, но не души. Хотя за минувшие шесть лет с момента попадания привык он к нему, притерся и в немалой степени сожалел. Да проблема-то смерть принесла немало. После отравления и сидения в холодной в 1472 году сдал Иван Свет Васильевич, сдал. Но выкарабкался, никто не верил. А он справился – Хотя, как показали последующие события, это все не сильно помогло, так как отравление и сидение в холодной непоправимо подорвали его здоровье. Тогда Таваней -то поднял вопрос перед родителям: что делать и как быть? Ведь король Неаполя и герцог Милана прислали им своих дочерей в жены. Но Иван III, хоть и был жив, но выглядел слабо, очень слабо, так что жених из него выходил негодный. Здоровье совсем просело после тяжелой болезни. И что дальше? Просто следовать изначальному плану? Оказалось, что нет. Отец предложил Ване выход из решения. Парня провозглашали королем-соправителем, дабы обвенчать Солианорой Арагонской, старшей из невест. Ибо брать ее в жены мог только король Руси согласно договоренности. А если все обойдется, и отец сможет оправиться от последствий болезни то можно будет еще какую невесту присмотреть. Катерина же Сфорца по малолетству могла и подождать нового наследника или подмены в случае гибели Аноры, присев на скамейку запасных. На то мы порешили. Короновали нашего Ваню под тронным именем Иоанн II. А потом без излишней раскачки и обвенчали с Леонорой Арагонской в зимний мясоед. Примечание 2. Примечание 2. Зимний мясоед наступал после Большого рождественского поста, который по старому стилю заканчивался 25 декабря. И то, и другое проделал лично латинский патриарх Константинополя, бывший по совместительству папским легатом, возглавлявшим это большое посольство из Италии. И все бы ничего. Но немного окрепший Иван III, известный уже так же, как король Руси Иоанн I, умудрился простыть во время гулянок. От чего и умер. Не сразу, но ослабший организм уже не сумел справиться с новым вызовом. Так наш герой стал новым королем Руси Иоанном II. Не соправителем, а полноправным. Но это стало только началом проблем. «Да ты вообще!» – пробубнил с неприязнью Михаил Борисович Тверской, прибывший на свадьбу своего кузена еще в декабре 1472 года, Да так и оставшись на похороны и поминки дяди. Что я вообще? Поинтересовался Иоанн, подавшись вперед. Женился на этой поганой попистке. Твердо глядя соловелыми от алкоголя глазами, произнес кузен. Позорище-то какое, стыд? Ты говори, да не заговаривайся. А то что? Убьешь меня, как своего дядю? Зарежешь прилюдно, снова пуская родную кровь? Иван промолчал, мрачно уставившись на двоюродного брата. Между тем тот продолжал. «Ну а что еще ожидать от того, кто продал свою душу дьяволу?» «Что ты несешь?» С раздражением процедил Иоанн. «Так это все говорят не только я, а ли не слыхал?» «О чем не слыхал?» «О том, что ты поддался дьявольскому соблазну латинскому». «О! Вижу удивлен!» «Как же так? Все знаешь, а это прозевал?» «Или твои бесята не доносят тебе то, что не считают нужным?» «Какие бесята? Что ты буровишь? О чем мне должны были донести?» Продолжал раздражаться наш герой. «Ну как?» Вместо правотеческой шапки принял какой-то мерзкий богопротивный венец кастой, Словно не венец, вовсе а скелет какой. Иван поджал губы. Папа Римский, вместе с письмом, подтверждающим права Ивана III Васильевича на титул короля Руси, прислал и корону западноевропейского образца, типичную для тех лет. Набор золотых пластин, соединенных между собой на втулке гвоздики в обруч. Но закреплены жестко, чтобы не болтаться. Верхняя часть этих в целом прямоугольных пластин выполнялась либо в форме крестов, либо зубцов, как в текущем варианте. От того корону и назвали клыкастой. Эти зубцы выглядели слишком остро. В принципе, такой тип монарших венцов недалеко ушел от старинной византийской моды, в которой практиковались просто прямоугольная пластина, украшенная эмалью и инкрустация камнями драгоценными. И, по сути, являлся их эволюционным развитием. В отличие от шапки Мономаха. Примечание 3 Примечание 3 Шапку Мономаха так стали называть только при Василии III, когда была рождена легенда о том, что ее, дескать, из Византии прислали в подарок. До того именовали просто с золотой шапкой или как-то иначе, произвольным образом. Да, окончательный свой облик она приняла при Василии III, когда ее отремонтировали. Но Ивану хватило одного взгляда, чтобы узнать ее и до реставрации. Слишком уже они были похожи. Так вот. Эта проотеческая шапка досталась Ивану Калите в подарок от хана Узбека в благодарность за верность и представляла собой типичный степной головной убор. Но это полбеды. Хан Узбек, видимо, обладал специфическим чувством юмора, поэтому подарил верному вассалу, что предал родного брата ради своего степного властелина, женский головной убор, женский. И это отчетливо прослеживалось даже в реконструированной шапке Мономаха, не говоря уже об оригинале. Все? Холодно спросил Ивану Кузена. Как все? Нет! Поганую попистку взял, жены? Взял. Да по дьявольскому латинскому обряду. Соблазном дьявольским престился? Прельстился и надел на себя зубастый венец, проклятой. Да и попистов привечаешь вместо родственной крови. «Вот что говорят все вокруг!» «А потом добавляют, что ты продал душу свою». «И многие так говорят?» «Да хватает!» «А может быть, это ты сидишь да выдумываешь?» прорычал Иоанн. «Нет!» поднялся и громко произнес великий князь Рязанский Василий Иванович. «Все верно, он говорит. По всему выходит, что душу ты заложил, не устояв перед дьявольским искушением. Баба-то твоя, видать, какой приворот, сделала». Вот рассудок и померк. Верно, начали вторить ему и кое-кто из бояр московской службы, что прибыли на свадьбу, а попавшие на поминки. И литовские бояре. Ведь времена феодальные, и война войной, отношения отношениями. Вот они на свадьбу и явились. Не все, но кое-кто заехал. — Истину тебе говорю, — продолжил Василий Иванович. — Одумайся, и вели погнать со двора эту дрянь произнес он, указав на Элеонору Арагонскую, что сидела по правую руку и от Иоанна. «Прогони ее! Прогони этих попистов проклятых! Покайся перед патриархом за свои злодеяния и прими руку Зои-палеолог!» «Что ты себе позволяешь?» взревел Иоанн, терпение которого было не безгранично. «Правду!» Алиана неудобно и глаза колет. «Это неправда, это блажь!» «Ой, Ли!» Шапку про отеческую вспоминали. «Мерзавцы! А чего забыли упомянуть, что хан Узбек подарил ее нашему в насмешку, как любимой жене? Ведь шапка женская! А вы чего мне тут предлагаете? Принять с торжеством сей убор головной и унизиться вслед за родителями нашими, преклоняясь перед степью? Что ты городишь? А что ты городишь? Я степ бил в открытом бою» и силой оружия вырвал свободу от дани нашей земле. А ты склоняешь меня вновь признать Русь любимой женой Орды, а? Мерзавец! А латинянка тебе по что? Воскликнул Михаил Борисович Тверской, видя, что коллега из Рязани несколько смутился от поведения короля. Терять же инициативу было опасно. А эта гнилая кровь тебе по что? Зачем за палеологов мне говоришь? Они империю свою всю Померу пустили. Хочешь, чтобы и Русь так же? А подкупили тебя недруги?» Совсем рассудка лишился, покачал головы Василий Иванович, который кое-как собрался с мыслями и вновь включился в полемику. Еще минут пять попререкались, а потом погнал их Иоанн спать. Дескать, перепили и бурровят всякое. Однако все, кого Иоанн выгнал, не стали ждать утра для более вдумчивого разбора полетов и вероятного судилища. Они взяли руки в ноги и спешно покинули Москву. Как тати. В ночи. Опасаясь, что король по утру сотворит непоправимое. Сам Иоанн не желал принимать решение на хмельную голову. Однако, узнав утром об их бегстве, пришел в ярость. Тише, тише. Обняв его и прижавшись, приговаривала Леонора. Тише. Ты хоть понимаешь, что они просили? «Думали, что ты бузу прямо на поминках устроишь. Полезешь драться, они тебя в этой свалке и зарежут». «Что?» — вскинулся Иван. «Поверь, я знаю, что говорю». Печально улыбнулась Элеонора. «Но надо было их сразу вязать или даже резать». «Резать? А ты разве не понял? Ты и видел, что они заодно». «Вряд ли по пьяному делу можно так сойтись. Помнишь, как верные тебе люди стали окружать тебя?» «Да, но так и не понял, зачем. Эти спорщики твои за оружие время от времени хватались и смотрели на тебя очень нехорошо. Если бы верные люди не вышли вперед, прикрывая тебя собой, то эти злодеи без всякого сомнения набросились бы и постарались убить и тебя, и меня. Ты сгущаешь крошки. Я клянусь тебе, тебе это могло лишь показаться. Можешь спросить у кого угодно, кто верен тебе». Спроси, почему они стали приближаться. Спроси, почему демонстративно положили руки свои на рукояти мечей до да сабель. Иоанн замолчал, пытаясь восстановить память о детали минувшего вечера. Но получалось это очень плохо. Слишком он увлекся алкоголем. Или нет? Слушай, а сколько я выпил? Три бокала вина. Три? Всего три, ты уверена? Я считала. Несколько замявшись, произнесла она. Не хотела, чтобы ты напился, но, видно, не успела остановить. — Видно, — кивнул Иоанн, — весь тот вечер, как в тумане. Ты не помнишь, что ты говорил? — Помню, и сейчас повторил бы свои слова. Рассудка по пьяному делу я не лишаюсь. Но все вокруг довольно скоро стало уплывать. Словно я очень сильно напился. Даже людей толком не видел. — И это с трех бокалов? — Ты еще слишком юн. — А ты сколько выпила? — «Я пригубила только один бокал». Иван внимательно посмотрел ей в глаза. «Что?» «Признайся, вино ведь было с каким-то зельем». «Понятия не имею». «Поклянись». «Чем угодно клянусь, понятия не имею». «Так, резко вскочил на ноги Иоанн. С этим нужно разобраться». Впрочем, отдав распоряжение слугам, он так и остался в покоях с молодой супругой. «Ну, как молодой?» «По тем временам, если бы замуж за Иоанна не вышла», Считалось бы старой девой, как-никак, двадцать два года. Хотя наш герой, воспитанный и выросший в реалиях двадцатого-двадцать веков, воспринимал ее молодой. Как жаль! Тихо произнес он, сидя на стуле и грустно смотря куда-то перед собой, в то время как Элеонора расположилась рядом и осторожно теребила локон своих волос. Что жаль? Упустил их. А ведь все эти мерзавцы были в моих руках. Совсем недолго, но были... В дверь постучались. «Что? Кто там?» Громко спросил Иоанн. Вошел с несколько напряженным лицом один из доверенных людей нашего героя. Повар сбежал. Сбежал или его убили, тишком прикопав где-то? Сбежал. Его видели в свите великого князя Рязанского, когда тот ночью отъезжал. «Значит, это он шалил», тихо произнес Иоанн. «Вино вчерашнее собрали? Пробу сняли?» «Сняли». «Пьянит оно чрезмерно, но не все, только то, что на твой стол подавали и на столы ближних твоих». «Проклятие!» — тихо прошептала Элеонора. «Согласен», — кивнул Иоанн, — но этого следовало ожидать. «Ведь, как говорят мудрые, войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить. К выгоде твоего противника», — заметил наш герой и скосился на свою супругу. Очень выразительно, встретившись с ней глазами. А доверенный человек молча поклонился и вышел, прикрыв дверь. Элеонора была женщиной среднего роста, но полной страсти и уверенности в себе, что, впрочем, не лишало ее женственности. Можно даже сказать, что подчеркнутой женственности. Лицо ее было овальным, со смягченным подбородком и прямым носом. Большие миндалевидные глаза карего цвета и небольшой аккуратный рот с чувственными губами дополняли общую картину. А вьющиеся светло-каштановые волосы обрамляли образ вполне приятной наружности. Да и фигура ее была что надо. Во всяком случае, на взгляд и Анна. Стройная груша с небольшой плотной грудью и широкими бедрами. Впрочем, по этим временам Элеонору не считали такой уж сексуальной и красивой. Хорошенькой, но не больше. Очень сказывался недостаток массы. Та же Зоя-палеолог с ее плотной и крепкой рамой – В глазах современников выглядела куда так выигрышнее. Не первая красавица на селе, но что-то близкое к тому. Кроме того, Элеонора получила прекрасное ренессансное образование при дворе своего отца. И не только в области искусства языков, но и в иных областях. Так, например, выйдя замуж девственницей, она оказалась весьма искушенной в отношениях с мужчинами. Благо, что способы всегда можно было найти для таких опытов. В конце концов, еще первая эпидемия сифилиса, примечание 4, не произошло, и нравы в христианском мире стояли весьма и весьма свободными. Примечание 4. Первая эпидемия сифилиса началась в 1495 году, пройдя за несколько лет от юга Италии до Москвы, передаваясь отнюдь не воздушно-капельным путем. Эта эпидемия привела к коренному слому норм обыкновенной морали и появлению общественного заказа на высокий градус нравственности. До такой степени, что даже в начале 21 века после торжества сексуальной революции далеко не всюду удалось хотя бы достигнуть того накала сексуальных страстей. И Алеонора в свои года знала уже очень многое в этой крайне увлекательной области.